«Беру!» – прошептала Оленька. «Берете?» «Беру. Я все беру». Помолчали. Что еще надо говорить? Сердце-то так и прыгало. Ой, решился, решился. Ну и день сегодня. Федору Кузьмичу слава!»